Глава 9 Величественное здание Министерства иностранных дел занимало часть Дворцовой площади. Решать судьбы Европы и мира было удобно. Перебежал площадь и уже на приеме Его Императорского Величества. Правда, пока иностранные дела страны обходились без венценосца, но и наследника престола было достаточно. Коронация была отнесена на май будущего года, пока не кончится траур, императору Александру III. Состроив строжайшую личину, на какую был способен, Ванзаров потребовал от министерского швейцара немедленно вызвать титулярного советника Делье, для которого прибыла конфиденциальная депеша из французской миссии. Дедушка в золоченой ливреи и ухоженных бакенбардах отправился выполнять поручение с достоинством британского пэра. А вот надежда русской дипломатии слетела с мраморной лестницы, сломя голову. Так было любопытно, что за послание, адресовано ему. Но, увидев чиновника полиции, Делье несколько оторопел. «Родион Георгиевич, что вы здесь делаете?» Брякнул он и тут же поправился. «О, «Как я рад вас видеть! Простите, тут для меня депеша. Пришлось развеять сладостные мечты». Ванзаров попросил уделить ему несколько минут, без дальнейших уговоров подхватил под локоток, облеченный идеальным сюртуком и выволок на площадь. «Этот разговор должен остаться между нами», — предупредил он. «Что-то случилось?» — встревожился Ипполит Сергеевич. «И да, и нет. Моя единственная задача — спасти вашу карьеру. Понимаете?» Делье напрягся, как конь перед забором, и с голосом предложил располагать им как будет угодно. «Благодарю, я знал, что вы разумный человек», — обнадежил Родион и, не давая передышки, почти приказал. «У вашей жены есть любовник», — И Полит Сергеевич только крякнул. «Ваши ответы сугубо конфиденциальны. Помните, я сражаюсь за ваше будущее». «Да», — только и вымолвил Делья. «Кто он?» «Нашему браку уже четвертый год». У нас чудесный сын, и вскоре меня пошлют в одну из наших миссий в Европе. И в таких обстоятельствах. Делье замялся. Я помогу. Вы не мешаете друг другу, вернее, смотрите на все сквозь пальцы. Вы на ее любовника, она на вашу пассию. Если все останется в тиши, никакого вреда карьере. Надо взять от жизни все, пока суровая лямка дипломата не скрутила по рукам и ногам. По дипломатическому молчанию Родион понял, что попал в яблочко в его самую гнилую сердцевину. Скажу больше, ее любовник и дама вашего сердца из круга ваших друзей, так сказать, людей одного круга. Не будете же вы заводить содержанку из курсисток. Да и Екатерина Павловна побрезгует гусаром или купчиком. Этот удар разнес яблочную сердцевину в труху. Делье молчал. «Помогу еще». «Это Грановский или Хомяков? А может быть, кто-то третий? Поймите, ваше молчание грозит не только вам. Могут погибнуть невинные люди». «Я не знаю», — буквально вытолкнул из себя признание полит. «Это действительно так. Я не знаю, кто он. Поверьте, я не слепой. Впрочем, Екатерина, кажется, тоже знает обо мне. Но мы, воспитанные люди, смогли найти форму общения. Возможно, я...» «Здороваюсь с любовником моей жены в нашем клубе велосипедистов. Наверняка он бывает у нас дома. Но я не делаю из этого проблему. Понимаете?» «Что думаете о страхах вашей жены?» Вчера Екатерина Павловна убеждала, что ее хотят убить. И Полит Сергеевич расцвел обворожительной улыбкой. «У женщин бывают такие дни, когда... Ну вот, шенитесь, узнаете. Позвольте, о гибели кого вы говорили?» Родион стремительно прикинул. Грановского вчера явно не было в клубе, ему не до того. Но почему промолчала сама Екатерина? Это необъяснимо доступной логикой. «Вы ничего не знаете?» Спросил Ванзаров и, не дожидаясь согласия, сказал. «Вчера была убита Аврора Грановская. Когда вы у нее были?» «Какой ужас!» Воскликнул молодой дипломат. «Это не может быть!» «Я же заезжал к ней в половине десятого!» «Как?» «На столе коробку конфет, не замечали?» «Да какие конфеты?» «Поцеловал именинницы руку и отбыл на службу». «Занудная церемония, не больше, каждый год одно и то же». «Но почему же?» «Почему Екатерина Павловна ничего вам не сказала?» «Это какая-то бессмыслица!» Беспомощно заявил полит. «Не могу в это поверить!» «Придется, как и в смерть Павла Хомякова». Делье остановился с некрасиво приоткрытым ртом. «Это глупая шутка?» К сожалению, нет. Его убили ударом в сердце на Невском проспекте. К счастью, дипломатическая выучка еще не въелась глубоко. Вся гамма чувств, от неверия до признания, прокатилась по холеному личику. Полит Сергеевич... Считал и рассчитывал, как эти события могут отразиться на карьере. Прямой опасности не нашел, но счел нужным подстраховаться, а потому сжал локоть чиновника полиции и шепотом спросил. «Что мне делать?» «Как следует поговорить с Екатериной Павловной», – посоветовал Родион. «Выяснить, кто именно ее любовник». «Это так важно!» «Не представляю, как молодого дипломата пошлют в миссию, если его жена будет...» отбывать каторгу по обвинению в убийстве. Родион готов был поклясться, что по телу дипломата пробежала нервная дрожь. А может, показалось? «Вы полагаете, что Катя Аврору...» — запнулся и палит. «Именно так. От вас зависит вырвать доказательства ее невиновности». «Сделаю все, что смогу». «Напомните, что подарили Авроре Евгеньевне». Великолепный подарок. Подробное рассмотрение балканской политики России. Жду вас завтра в участке. Да, и вот еще что. Грановский левша? Он оберукий, сказал Делье, так и не подобрав иного слова. Показывал в клубе фокус, писал двумя руками одновременно. Забавно. Раз у нас вышла искренняя беседа, Родион сделал паузу для понимания значительности момента. «Позвольте узнать, что за кольцо со змейкой носите? Масонский знак?» И Полит замялся. «А я надеялся, что мы откровенны. Жаль, меня обучили нагнетать сексуальный заряд», — совершенно серьезно сказал Делье. «Кольцо запечатывает его. Оно связывает высшие силы космоса с моим естеством в единый жгут, как змея, кусающая хвост. Мужская сила значительно укрепилась. Можете проверить. Проверять Радиону вовсе не хотелось. Но в силе мадам Гильетон убедился наглядно. Такая женщина добьется чего угодно руками оболваненного мужчины. Не зря попала в сахарный пасьянс. Следовало бы усомниться в светлом будущем русской дипломатии, но юному сыщику было не до этого». Закрутившись, он совсем забыл, что Софья Петровна могла телефонировать в участок. Быстро простившись с дипломатом, в котором была запечатана сексуальная энергия, Ванзаров кинулся за извозчиком.